Глава 3 Дома. Просидел за бумагами до утра, в том числе и размышлял, как прошли переговоры. Стоит признать, что с нашим поставщиком мы находимся на грани разрыва. Не удивлюсь, если больше поставок не будет. Вообще, следует срочно искать еще каких-то партнеров. Очень уж мы завязаны на Чанге и его команде. Если с ними что-то случится, то по нашему бизнесу придется слабый удар, от которого сложно оправиться. В частности, все магазины с одеждой и обувью окажутся убыточными. А ведь у нас долгосрочная аренда, и платить за нее придется. Может, наплевать на все и остаться в Пекине для поиска поставщиков? Нет, это плохой вариант. Чангу станут известны мои шаги, и просчитать его реакцию несложно. «Значит, лечу домой, а там решаю насущные вопросы». Подвёл я итог и широко зевнул. Чартахнувшись, набрал номер телефона, где снимает квартиру Котыч. Компаньон ответил не сразу, голос заспанный. Радость от того, что я уже возвращаюсь, он не стал скрывать. Разумеется, поинтересовался, как прошла встреча с Чангом, на что я ответил. «Всё дома расскажу, особо радоваться нечему, но и горевать нет нужды». Так на самом деле, считаю, лучше не иметь розовые очки и надеяться на чудо, а потом остаться у разбитого корыта. Вдвоем с Тинг, которая из-за меня явно поимела проблем, мы регистрируемся на рейс. Девушка помогает решить языковые проблемы, и мне даже не приходится напрягать память и пытаться объясниться на английском языке. Честно говоря, думал, что Жанет меня отыщет и решится на уточнение кое-каких деталей. «Официантка-дизайнерша не пришла, значит, у нас и сотрудничество с ней не получится». «Жаль. Мы никак нормального и адекватного художника найти не можем. Даже уже объявление в газету подавали. Звонков было много, желающих тоже, но большинство отсеялось сразу. Рисуют портреты на памятниках. Ну, художник-оформитель нам требуется, иногда и траурные нотки в игре будут. Но не до такой же степени». Тем не менее, каждому соискателю выдавали лист бумаги и просили нарисовать монстра с руками и ногами, мечом или секирой. Стоит прошерстить художественные школы, глядишь и откопаем своего самородка. Сразу после взлёта Тинг надела на глаза повязку, вставила в уши беруши и всем видом показала, что собирается спать. Кстати, находимся мы не в салоне первого класса, из vip- пассажиров превратились в обычных путешественников. Чанг всеми возможными способами дает понять, что разочарован встречей и той информацией, которую получил. Хм, а через кого ему весточка пришла? Тинг-то со мной, она как бы за нашей фирмой наблюдала. Конкуренты стукнули? Так их в городе почти нет, если не считать воровского сообщества. Но мы с ними не пересекаемся и в их дела не лезем. Или кто-то решил выбить из-под нас скоточем обувь и одежду? Нет поставок, нет обороты и нет денег. Сами позакрываемся. Одно радует, с компьютерной техникой легче, поставщиков в Москве пруд пруди. Правда, стоимость придется повысить и штат сотрудников под сократить. Нет, не паникую, пытаюсь просчитывать плохой сценарий из возможных. Естественно, никакого экстрима во время перелета у нас с китаяночкой не возникло. Даже разговоры тот не клеился. Когда до посадки осталось минут 20 я решил всё же узнать, почему она так переменила ко мне отношения. «Ты теперь со мной и отдыхать не станешь?» — спросил я, посмотрев Тинг в глаза. «Максим, ситуация сложная, она хуже, чем ты думаешь», — вздохнула та. «Надеюсь, сможешь решить проблемы». «Тебя это коснулось?» «Разумеется». Криво усмехнулась та. Нас с ней встречали в зале ожидания. Вован с Романом ждали меня, выделяясь из толпы своим ростом, короткими стрижками, вылитые братки. К же подошли два китайца и что-то затараторили Их язык, что ли, выучить? Мелькнула у меня мысль, но ее отбросил сразу же. Увы, нет времени и, честно говоря, желания. Опять-таки мне бы разговорный английский подтянуть. «Шеф, всё в ажуре, тачка у входа!» Пожал мне руку Вован. «Ты бросил все дела?» Ответил я на рукопожатие своего начальника охраны. «Всё путём, Герыч за всем присмотрит, если нужно, разрулит!» Широко улыбнулся тот. «Максим, подожди минутку!» Попросила Тинка и кивнула в сторону дамской комнаты. «Отойду носик попудрить, а потом и попрощаемся!» «Хорошо, жду», — коротко сказал я, заметив, что ее встречающие медленно направились на выход. Обменявшись парой фраз со своими парнями, отпустил их в машину. Черт его знает, угонят еще. Хоть черокие не принято воровать, да еще и с крутыми номерами, но могут найтись отморозки, которых потом искать придется. Хорошо, хоть нет эвакуаторов, а гаишники не наглеют, и с последними всегда можно договориться. «Макс, долго ждешь?» Радостно улыбаясь, подошла ко мне Тинг. «Не очень», — обескураженно ответил ей, не понимая, с чего такая перемена в ее настроении. Закралась мысль, что она полет плохо переносила. Может, с животом проблемы? Непроизвольно сглотнул и оценил фигурку девушки. «Нет, такая же худенькая, но, черт возьми, если она забеременела, то не сразу полнеют». Разговор о детях между нами никогда не заходил. Граница отношений построила сама китаяночка, и, насколько понимаю, никаким карапузам там места нет. «Ты чего побледнел-то?» усмехнулась Тинг, обнимая меня. «С тобой все в порядке?» уточнил я. «Ага». Весело улыбнулась Та. «Думаю, через пару дней к тебе приеду с поставкой какого-нибудь груза, окей?» «Ага». Кивнул я, почувствовав, как в карман моей куртки ладонь Тинг норнула. «Всё, я побежала меня ждут», — заявила та. «Пока». Чмокнула меня в щёку, вывернулась из-под руки и ввинтилась в толпу прилетающих и улетающих, а также их провожающих и встречающих. Гнаться за китаяночкой — дело бессмысленное. Хрен догонишь, если не захочет. Сунул руки в карманы и нащупал сложенный листок. Записку она мне сунула. Выходит, играла на публику, уверенная, что за нами присматривают и подслушивают. И так может статься, что и на меня жучки повесили, или в Вована с Романом. Кстати, салон джипа тоже могут прослушивать. Мда, в дороге и не поговорить. Парни, погнали. Сел я на заднее сиденье и устало выдохнул. Не вопрос. Лихо стартанул с места Роман и также лихо объезжая бомбил с шашечками. «Вот же невезуха!» Практически сразу ругнулся он и хлопнул ладонью по баранге. «А хрен лихачить!» — усмехнулся Вован. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Гайцы!» — печально выдохнул Роман, прижимаясь к обочине и вытаскивая из кармана куртки портманы. «Иди и разруливай!» — хохотнул Вован и обернулся ко мне. «Шеф, прикинь, это уже седьмая встреча с продавцами полосатых палочек. Первые три в нашей области произошли. Договорились полюбовно. А вот в Московской области гаишникам на наши номера плевать. Стращают права отобрать, приходится башлять». «Они нарушать не пробовали?» Криво усмехнулся, вспомнив, как в Пекине автомобили люди Чанга водили. И ведь каждому понятно, что представительские машины, если не считать тачки Тинг, принадлежат влиятельным лицам. Но там — это там. А здесь другие порядки. Чем круче тачка, тем безнаказаннее себя ведёт её владелец на дорогах. Если кому-нибудь перейдёт дорогу такой водитель из вышестоящих по чину и рангу, то тогда и гайцы или в будущем ГИБДДшники начнут ему предъявы кидать. Хотя когда-то появятся камеры — А с дорог парни с радарами исчезнут. Однако говорят, что есть определенные базы, в которых перечень номерных знаков, которые камеры в упор не видят. Попасть в такие списки стоит ох как дорого. Правда, следует добавить, что это все на уровне сплетен. Точного подтверждения нет, да и быть не может. Соки Сотка гринов ушла! Вернулся в салон машины Рома и вновь лихо стартанул с места. «У тебя бабла много?» — поинтересовался я у нашего водила и моего личного охранника. «Ведь и километра не проедешь, как тормознут и вновь разведут». «Через пять каме очередная гайцовая точка», — совершая обгон по встречке, ответил Роман. «Вряд ли гайцы обманули». «Зато другие экипажи могут на халтуру выйти». Покачал я головой и дал указание. Ты не наглей на дороге, не хватало еще в ДТП попасть. Скинь скорость. Да, шеф прав, к тому же дорога хреновая, опять подмораживает. Согласился со мной Вован. Думал, что хотим засветло дома оказаться. Вздохнул Роман, снижая скорость. Нет, он не стал соблюдать правила дорожного движения, натура не позволяет. Впрочем, понимаю, тащиться за чайником или фурой, когда тебя обгоняют жигули, сложно. Немного подремал, потом стал с парнями зубоскалить, избегая разговоров о работе. «Шеф, так как переговоры прошли? Все пучком?» — спросил Вован, когда подъезжали к городу. «Могло быть и хуже», — отмахнулся я, а потом расплывчато пояснил. «В общем и целом нормально. Поговорили, чайку выпили и разошлись. Есть определенные моменты, над чем нужно подумать». «Это понятно, сразу такие дела не делаются», — авторитетно заявил Роман. «Шеф, а может, в сауну? Отдохнуть с дороги не помешает. Попарим тебя, смоем дорожную грязь и пыль. Водочки или коньяка выпьем, девочек пригласим. Сейчас молодые тёлки спят и видят, как бы бабла срубить. В борделе валом работницы прут», — предложил Вован. «А как же Машка твоя?» — удивился я. Она тебе ничего не отрежет за такие гулянки?» «Ой, да никуда она не денется. Сейчас время такое, большинство деловых вопросов в банке сауне или за партией в бильярд решаются». Усмехнулся мой начальник службы безопасности. После разговора с Чангом стал внимательнее и настороженнее к словам относиться и речи Вова на мне не понравились. Из обычного парня, увлекающегося спортом, он стал стремительно превращаться в не пойми кого. Хотя нет, всё же ясно и понятно. Бабки. У него их много, есть бицепсы, парни на подхвате. И он становится хозяином жизни, которые начинают брать всё ни на что не оглядываясь. Принципы же, которые имелись ранее, начинают задвигаться на второй план, а то и вовсе стираться. Так, что-то я упустил, и в этом моя вина. Можно ли повернуть всё вспять или обратной дороги нет? Нет, я не про бизнес и наши устремления. Про окружение говорю. Пожалуй, выводы сделаю позже. Сейчас следует осторожно разобраться во всем, что нагородили за последнее время. «Можно и в баньку?» — кивнул я. «Попаримся, пивка попьем, о делах побазарим в тесной мужской компании». «И чё, телок не пригласим?» — озадачался Вован. «Шеф, так ведь спинку уже никто не потрёт. Прости, но задом в бане поворачиваться к мужику не принято. Это к...» и... Он заржал. «Не успеешь оглянуться, а тебе губную помаду начнут дарить». «Среди пацанов с такими наклонностями никого нет», — усмехнулся Роман, а потом посмотрел на Вован. «Слушай, не по себе ли ты судишь? Прости, тогда и в самом деле опасно с тобой париться». «На дорогу смотри, водитель ты хренов», — рыкнул на него Вован. «В словах Романа есть над чем подумать». Подначил я своего громилу и грозного бойца. «Макс, блин, хорош уже, сказал, не подумав!» Начал отмазываться от своих слов ваван «Слово не воробей, вылетело не поймаешь», — изрек я, Роман поддержал. «Вова, ты смотри, если парни узнают о твоих речах, то...» «Ладно», — прервал я нашего водителя. «И в самом деле достаточно зубоскалить, а то у Вавана случится сердечный приступ». «Да я здоров, как бык», — буркнул бывший спортсмен. «Наши охранники не забросили качалку, тренируются постоянно. А вот их начальству в лице Вавана и Гера уже времени не хватает. Насколько знаю, спортзал посещали давно, как, впрочем, и мы с Коточем». «Так едем-то куда?» — поинтересовался Роман. «Сперва ко мне на хату», — подумав, дал ей указание. «Разгрузимся, переоденусь, а вы в это время парней вызовите и сауну закажите». «Не вопрос», — широко улыбнулся Рома и резко на газ нажал. Джип сразу ускорился и, невзирая на свежий гололед, подмораживать стало, рванул в сторону города. Два раза нас останавливали гайцы, но даже разговаривать не стали, издали-то номера не видны. Роман притормаживал, нам махали жезлом, что можем продолжать движение. Занеся в квартиру сумки и пакеты, я первым делом переоделся, наскоро прощупав шмотки, в которых приехал. Жучков не обнаружил, однако стоит поискать спецца который сможет с уверенностью сказать, что меня никто не подслушивает. Хм, почему этим вопросом раньше не озадачился? Спецслужбам наша деятельность тоже интересна, наверняка давно в разработке. Никаких улик и противоправных действий нет, если не считать мелочевку, да и ту еще доказать нужно. Правда, при желании на нас могут повесить все, что угодно, к чему не имеем никакого отношения. Пока со стороны негласных хозяев города к нам нет претензий. Оброк мы платим регулярно и можно не сильно переживать. Однако скоро начнется большой передел, в том числе и очередная денежная реформа, направленная на изъятие у трудового народа кровно заработанного. Запиликал пейджер, который я не брал с собой в Пекин. Взял популярный и статусный гаджет в руки и пролистал сообщение Их не так много, еще не стал слишком популярный этот вид связи. Да и стоит дорого. Тем не менее, парням из ЧОПа закупили такие игрушки всем. Есть пейджер и у Котыча с Ксюхой. Скоро расценки на тарифы начнут снижаться, да и сами устройства получат улучшения и станут дешевле. И тем не менее, далеко не у каждого гражданина будет этакий текстовый бип-бип или бипер, как его прозвали из-за издаваемых ими звуков, когда приходит сообщение. Коттеч даже предлагал войти на этот рынок. «Макс, может, создадим фирму по отправке и обслуживанию сообщений на пейджеры? Стоимость обслуживания в месяц зашкаливает. Сами же устройства нам поставят китайские товарищи. Придется строить вышки, нанимать штат, как-то выходить на рынок. Затрат до хрена, а выхлоп будет не скоро. Да и не продержится долго такая связь. Лет 5 и пейджеры отомрут. За это время не факт, что сумеем вложения отбить. Ответил я и подбросил в воздух пейджер. «Не скажи», — не согласился со мной Коточ. «Накрутка-то большая». «А ты в курсе вообще, когда такой вид связи в Советском Союзе появился, да и в мире?» — хмыкнул я, а потом и рассказал. Не многие знают, что в России первая пейджинговая сеть создавалась еще в далеком 1979 году для скорой помощи. Большую известность получили пейджеры в Москве на Олимпиаде 80. «Да ты гонишь! До недавнего времени ничего о подобной связи не знал!» Удивился мой друг и пошел к холодильнику за очередной бутылкой пива. «Не поверишь!» Этим вопросом интересовался, и, честно говоря, прикидывал наши возможности в том, чтобы попытаться откусить от этого пирога. «Не решился?» — поинтересовался друг. «Ну не то чтобы побоялся, нет, при наличии бабла, возможна прибыль. Однако вложения необходимы такие, что тебе и не снилось. Я задумался, вспоминая то, что узнал о пейджинговой связи. Америка познакомила своих граждан с этими миниатюрными приборами еще в середине 70-х годов. Первые устройства пейджинговой связи появились в США в конце 20-х годов. Изобрел их радиоинженер Чарльз Нейргард. Легенда гласит, что когда он лежал в госпитале, ему ужасно надоедали селекторные вызовы, по которым искали врачей. Именно эти громогласные вызовы побудили его придумать такую тихую связь. В 30-е годы пейджерами активно пользовалась полиция. Распространение этих устройств шло медленно. Более современный вариант пейджера был создан в Англии в 1956 году компанией Моторола. В те годы число абонентов в сети не могло быть больше 57, а радиус действия не превышал 200 метров. Тем не менее, он был очень полезен внутри больниц, крупных офисов и ТП. Когда же появилось и название «пейджер» от слова «пейдж» — «слуга Паш», Вот вроде СССР имел много передовых технологий. Одним из первых изобрел радиотелефон, но почему-то разработки дальше не пошли, или их под сукно спрятали и засекретили. Самое же интересное, что пейджер еще долго не уйдет из нашей жизни. Многие будут считать, что он давно умер, и продолжать пользоваться автомобильными брелоками с обратной связью от сигнализации, что, в общем-то, и есть видоизмененный пейджер. Конечно, устройство станет нишевым, компактным, и сообщение начнет передавать заложенная программа, а не печатать на компьютере девушка-телефонистка. Но пока нет мобильных телефонов, то Пейджер будет жить и здравствовать, подчеркивая статус своего владельца. «Макс, так каких пацанов-то подтягивать?» — прокричал из коридора Вован, листающий свою записную книжку. «А пожалуй, мы посидим тесной компанией». Ответил я, одевая спортивный костюм. Вот и что, вызвоню, а ты Гери сообщи, где мы зависнем. Чёлок точно не подтягивать, уточнил мой начальник Чопа. Могу вызвонить непрофессионала, кабаб, который готово развлечь. М-м, да. Он и впрямь по юбкам стал специалист, и это при том, что продавщицы в магазинах знают о его второй половине, боятся её, но перед Ваваном млеют. «Нет, посидим, поговорим. Лишние уши нам ни к чему», — ответил я, выходя в коридор. «Понял», — коротко ответил Вован. «Не люблю оружие, однако в это время без ствола ходить чревато, особенно если занимаешься бизнесом. Конкурентов можешь и не знать, а они тебя уже решили с доски убрать. Вообще, обстановка на улицах вроде бы последнее время стала поспокойнее». Но дебоши случаются, в том числе и у добропорядочных граждан сносят крышу. От безысходности и от того, что не получается красиво жить, люди начинают искать забытье в стакане. Алкоголя хоть залези, на любой вкус и кошелек. Иногда кажется, что правители страны после сухого закона решили спаить население. Впрочем, если сам президент не дурак выпить, то ожидать другого не стоит. Закотычем заедет Гера. Мы можем выдвигаться. — доложил в Вован после коротких переговоров по телефону. «А в какую сауну?» — поинтересовался я. «Время-то позднее, могут быть все заняты». «Покатаемся и найдем, где приткнуться», — отмахнулся начальник службы безопасности. «Гири адрес на пейджер скину, тот запросил минут сорок на раскачку». «Лады, погнали», — согласился я с таким вариантом. Пустую сауну, в которую по какой-то причине не пришли клиенты, нашли быстро и не так далеко от моего дома. «Мужики, девочек не желаете?» — спросил нас банщик. «Барышни все чистые, проверенные и умелые. Тайны клиентов для них...» «Папаша, не суетись, бабы без надобности. Лучше холодного пива, крабов или на худой конец креветок нам побольше подгони», — заявил Вован. «Не извольте беспокоиться. Пиво, море, водки, океан!» — ответил банщик, а если точнее, сводник и по совместительству сторож сауны. «Водка-то не паленая!» — уточнил Вован и предупредил. «Смотри, старый, если кто-то траванется, то тебя за ноги подвесят». «Не сомневайтесь, левоту для таких уважаемых людей не подам!» — пригладил седые усы банщик и озорно подмигнул. Тёлки близко, когда развеселитесь, то через 10 минут подгребут. Блин, а ведь Иваныч, так банщика зовут, бывший советский гражданин. Не имеет на зону ходок, семья у него не маленькая жену любит. А ведь перестроился и теперь занимается несвойственным ему занятием. Его младший сын школу на пару лет раньше меня закончил. Знал, как его зовут, но, естественно, не общался. Четыре года, если не изменяет память, разница у нас была. Эх, и как Иваныч до такой жизни докатился. Ладно, бог ему судья, сейчас время непростое. «Шмотки скидываем и оставляем здесь», — указал я рукой на кладовку, где развешаны на верёвочке берёзовые веники. «На хрена?» — озадачился Вован. «Сигареты и зажигалки можно взять?» — уточнил Роман. «Иваныч?» — позвал я банщика. «Принеси нам спички и зажигалки». «Уже иду!» — крикнул откуда-то из глубины сауны банщик. Вован смотрит на меня с удивлением. Я же разделся до гола и завернулся в простыню, после чего прошествовал в комнату, соседствующую рядом с помывочной и сауной. В заведении есть еще бассейн, купаться там здоровьем рисковать. Неизвестно кто и сколько там сегодня плавал и трахался. Внешне-то все хорошо и грязи нет, а вот воду вряд ли меняли. Сел на один из кожаных диванов, предварительно осмотрев поверхность. Чисто. На длинном деревянном столе стоят пепельницы стаканы, широкая пиала, полна прельзиками. Владелец сауны следит за заведением. Возможно, я был не прав и воду в бассейне меняли или через фильтр очищают. «Макс, чего происходит?» Плюхнулся на диван напротив ваван и, вытащив из пачки сигарету, прикурил. «Блин, если не распаримся, то замерзнем к чертям собачьим». камера в этой комнате отключены?» — поинтересовался я. «Фиг его знает», — пожал плечами подошедший и слушавший мой вопрос Роман. «Иван божится, что выключил, но он же может про все и не знать». «Согласен», — кивнул я. «Поговорим в парной, когда мужики подтянутся». «Разрешите?» Стукнувшись в дверь, спросил банщик. «Уточнить хотел, что решили пить и кушать. Когда стол на кровати, сколько официанточек вам послать?» «Вот же чёрт старый. Так и норовит нам путан подложить. Готов поспорить, что официантки придут с подносами, а одежда у них окажется минимум. Даже если первый раз братки, так, думаю, он о нас думает, не поведутся, то немного подпив, когда девочки вновь заявятся с закусью или принесут ещё выпить и закусить, уже их ангажируют. «Вован, мы эту сауну крышуем?» задумчиво ответил я, посмотрев на своего начальника ЧОПа. «Не-а, владелец сам с кем-то договорился», отрицательно мотнул тот головой. «Не удивлюсь, если именно эта точка принадлежит какой-то мелкой братве, решившей бизнес сделать». «Иваныч, тащи водки, пива колбаски, какой-нибудь чипсов, крабов, раков». Или что там у тебя в загашнике? Да не боись, не обидим, но и наглеть не советую». Подумав, дал я указание банщику. «И ещё раз, никаких баб». «Понял», — тяжело вздохнув, ответил Иваныч. «Не переживайте, сейчас всё в ажуре будет». «Давай уже, шевели ластами», — недовольно буркнул Вован. «Парится без пива и водки бабло на ветер». Перефразировал он известную поговорку. Вскоре на столе оказалась литровая бутылка водки, бананы и яблоки, нарезанная колбаса и сыр на тарелке, в какой-то большущей пиале вареные раки, не ожидал, пакеты чипсов. В общем-то, стандартная закусь на скорую руку, если не считать раков. Ящик пива местного разлива Иваныч поставил подле стола, после чего попросил захарчи, так выразился расчета. «Господа хорошие, за водку, пиво и еду с вас 150 «Гринов?» — уточнил Вован. «Долларов», — кивнул банщик. «Час в сауне бесплатно за счёт фирмы, потом по 50 баксов». «За всех или с носа?» — нахмурился Роман, недовольно поджав губы. «Конечно, за всех!» — закивал головой Иваныч. «У нас расценки божеские» охреневшие они божеские покачал головой роман так ведь расходы большие развел руками банщик и не смог сдержать смешка вван рассчитайся махнул я рукой своему начальнику службы безопасности дай 300 бакинских и пусть нас не беспокоит а парней которых ждем сразу проводит ё-мо я же сообщение не отправилярры что адреса не знает. Поднялся Вован с дивана. «И тебе не икается?» — усмехнулся Роман. «Мужики сейчас, небось, в машине сидят и на пейджере смотрят, костеря тебе, на чём свет стоит». «Иваныч, где у тебя телефон? Веди скорее, чёрт ты старый. И чего не напомнил?» — произнёс Вован, устремляясь на выход. «Ха, он пытается свою забывчивость на банщика переложить. Перед парнями такой отмаз не прокатит». Роман засмеялся и взял со стола яблоко. «Пойду ополоснусь». Поднялся я с дивана. «Глядишь, и парни подъедут. Вместе и попаримся». «Идея с сауны мне начинает не нравиться. Переговорить или, как сейчас модно, перетереть с гарантией, что никто не подслушает, получится только в парилке. А какой там разговор при высокой температуре? Эмоции и тени увижу». Или базар ненадолго отложить, пока не обзаведусь сканерами, могущими подсказать насчет жучков. А, да и тогда гарантий не особо много. Шпионское оборудование, да еще в умелых руках, шагнуло далеко вперед. Придется рисковать. А с другой стороны, из-за чего это я? Даже если узнает чанка моих вопросах к парням, то далеко идущих выводов вряд ли сделает. Смыл с себя пыль от перелета и вернулся в комнату. Котыч с Герой только подъехали и, закутанные в простыни, вошли и пеняют Вовану за его забывчивость. «Макс, наконец-то!» — широко улыбнулся мне Котыч. «Шеф, мое почтение!» — улыбнулся Гера. «Не замерзли?» — обменялся я с парнями рукопожатием. «Пошли в парилку!» «Как скажешь!» — направился Вован к деревянной двери, на косяке которой висит термометр. «Жару сильно не поддавать», — предупредил я. «Не тот настрой». мне в очаге раскалены. Мы сидим на деревянных лавках и потеем. Пока еще веники замочены в тазах и вход не пошли». «Переговоры, думаю, вам всем интересно, ничем не завершились», — начал я. «Чего это так?» — нахмурился Вован. «Китайцы же сами инициаторами были». Кое-какие сведения получили, поставив наше сотрудничество под сомнение. Криво усмехнулся я. Что за сведения? Задачался Котыч. Кто-то из конкурентов обскакал, и китайцы усомнились в наших разработках и планах? Не совсем. Покачал я головой. Господин Чанг не желает иметь дело с теми, кто прикрывает торговлю наркотой и продавцов живым товаром. «Мы-то тут при каких делах?» Возмутился Вован. «Чем занимаются те, кто просится под нашу защиту, мы не всегда и знаем», подбирая слова, заявил Гера. «И вообще не в курсе», развел руки в стороны Роман. «Парни, в свое время вдалбливал вам в головы, что переступать опасную черту нельзя. Установил табу на чистые криминалы и политику, было?» Посмотрел я на Вана, а потом на его правую руку, Герыча. «Да, но в чём проблема?» — пожал могучими плечами Вован. «Макс, мы не бандиты какие-то. Никого насильно под крышу, тьфу, охрану. Не берём. Коммерсы сами приходят и бабло в клюве несут». «Разборки и стрелки с братками случались?» — уточнил язная ответ. «Да, пару стрелок происходило». В одном случае, когда нам предоставили документы об одном хитреце, взявшему братвы крупную сумму денег в долг, а потом попытавшегося обзавестись прикрытием в нашем лице, решили не защищать. Деньги же, что коммерсант заплатил в ЧОП, возвращать не стали, сославшись на один из пунктов в договоре, что он скрыл от нас важную информацию. Пока, слава богу, обошлось без стрельбы. У нас как бы официальная контора с лицензией, офисом и бухгалтерией. Пацанам нравится. От желающих попасть на работу отбоя нет. При большом желании можем чуть ли не весь город взять под защиту. Правда, если наведем порядок, то и защищать бизнесменов окажется не от кого, и те в итоге платить откажутся. Так и вижу, как приходят в офис ЧОПа один за другим дельцы и просят договора разорвать. А чего? Менты на государевом обеспечении, работы у них нет, начали выполнять свои функции. Ваша контора как бы и без надобности? «Никто нам не угрожает и бояться нечего». «Что на это ответить?» «Насильно заставлять платить, предварительно показав свой нрав и силу? Так ведь это уже беспредел получится, который не так давно использовал покойный вал и подобные ему бригады». «Шеф, тебе же все наши терки с другими бригадами известны», — ответил Гера. «Недоразумения имели место быть, но до драк и стрельбы не доходило». «Так что за проблема?» — хмуро спросил Коточ. «Чем-то недовольны китайцы». «А какого хрена они в наши дела лезут?» Насупился, точнее, набычился Вован и кулаком по своей ладони хлопнул. они пошли бы они?» «Так, попытаюсь объяснить». Покачал я головой и посмотрел на Вована. «Твоя Машка это бы сделала лучше, показав цифры, но и без нее обойдемся». Основной наш доход — магазина шмоток. Ни компы, ни частное охранное предприятие, ни тем более программисты не делают и десятой части тех доходов, на которую живем. Кстати, часть зарплат наши охранники получают именно с магазинов одежды и обуви. Да, не скрою, ЧОП тоже копеечку приносит. Однако головной боли много, как риска и ответственности. «Макс, да какая в задницу ответственности риск?» — пробасил блин «Дай же досказать», — нахмурился я. «Ладно, про риск поясню. Если случится стрельба, то нас всех затаскают. Начнутся разбирательства о правомерном применении оружия. Зная судебную систему и работу следователей, то затраты на это выльются в круглую цифру с многочисленными нулями. Не стоит забывать и о КГБ и их спецах. Те даром хлеб не едят. Или вы считаете, что всем нравится наша деятельность? «Чёрт возьми, я сильно удивлён, что нам ещё не предъявили никаких претензий». «Так мы же исправно платим», — возразил Котыч. «Начнём скрывать бабки, и нас к ногтю могут в момент прижать, а КГБ вроде как упразднено». «Вывеску сменили, не более того», — спокойно заметил Гер. «Правда, зарплата им режут, премии не дают. Есть возможность с кем-нибудь подружиться». «Заманчиво», — смахнул я пот со лба парилке становится тяжко сидеть а разговор еще толком и не начался подумаем что и как господину чангу сообщили что мы крашуем торговцев наркотой и продавцов живым товаром парни это чистой воды криминал не говоря уже о моральной стороне дела мне об этом ничего не известно слова китайца произвели эффект ледяной воды из ведра когда ничего такого не ждешь слушаю ни сном ни духом Приложил руку к груди Роман. «Макс, мне о таких делах никто не говорил», — поддержал его Котыч. «Верю», — помедлив кивнул я и посмотрел сперва на Вавана, а потом на Герача. Начальник службы безопасности сидит молча. Гера взгляд в сторону отвёл и губу закусил. «Так что же вы мне поведаете?» — склонил я голову на бок. «Шеф, может, выйдем уже из парилки?» пробормотал Вован. «Жарища! Дышать уже невозможно!» «Сперва поговорим!» Отрицательно покачал я головой. «Рома, ты можешь идти холодного пивка выпить. Потом тебе парни все расскажут». Роман не стал спорить. Понимает, что кое-какие детали лучше не знать. Коточ, которому тоже предложил составить компанию своему телохранителю, на отрез отказался. «Макс!» «Мы оба за всё в ответе, и разгребать, как подозреваю, кучу дерьма придётся сообща. Не так ли, парни?» Он хмуро посмотрел на Вавана.